Глава 15 Члены Королевского Совета собирались в кабинете Пэдуэя хмурые, с кислыми лицами. Люди солидные и степенные, они не любили внезапно отвлекаться от трапезы, тем более по вызову гражданского лица. Пэдуэй ознакомил их со сложившейся ситуацией. Готы были настолько потрясены, что на секунду замолчали. «Как вы думаете, господа?», – продолжил Пэдуэй. По неписанной конституции готского народа сумасшедший король должен быть как можно скорее переизбран. Позвольте мне констатировать, что в данных обстоятельствах замена несчастного Теодахада становится вопросом номер один. «Тут есть и твоя вина, молодой человек», — прорычал Вакис. «Мы могли откупиться от франков». «Да, мой господин, беда лишь в том, что франки недолго оставались бы купленными, и вы все это хорошо знаете». Но так или иначе дело сделано. Пока ни Франки, ни Естиньян, против нас не выступили. Если быстро провести перевыборы короля, то мы ничего не потеряем. «Выходит, надо опять созывать съезд», — произнес Вакис. Заговорил другой член совета, Манфред. «Как не тягостно принимать советы от постороннего, я должен признать, что наш молодой друг прав. Где и когда соберемся?» Готы невнятно заворчали, а Педуи громко объявил. Если позволите, господа, у меня есть предложение. Новая столица все равно будет во Флоренции, так не лучше ли ввести в должность нового короля именно там? Снова поднялось недовольство. Ворчание так и слышалось со всех сторон, однако других идей не было. Педуи прекрасно понимал, что Готам Не по душе его лидерство но еще меньше им хотелось думать и принимать на себя ответственность. «Пока гонцы разнесут весть», — начал Лакис, — «избиратели прибудут во Флоренцию». В это время вошел Урия. Пэдуй отвел его в сторону и тихонько спросил, «Ну что?» «Она согласна!» «И когда же свадьба?» «Пожалуй, дней через десять. Только вот люди коситься будут, мол, сразу после похорон дяди». А не обращай внимания, сейчас или никогда. Какие у нас кандидаты? Поинтересовался Манфред. Я бы и сам баллотировался, да вот ревматизм совсем замучил. "Разумеется, Теодигискль произнес кто-то, естественный преемник для "Я думаю", ответил Пэдуи. "Мы с удовольствием узнаем, вы с удовольствием узнаете, что наш уважаемый генерал Урия тоже выставит свою кандидатуру". «Как?» — вскричал вакис «Он приятный молодой человек, согласен, но для избрания не подходит. Он не из амалингов». На лице, лице Пэдуэ расплылась торжествующая улыбка. «Пока нет, господа, но ко времени выборов будет. Год и в изумлении замерли. Полагаю, вы не откажетесь прийти на брачную церемонию?» незадолго до свадьбы Матасунта улучила момент поговорить с педуем наедине мартинус твое поведение так великодушно надеюсь ты не будешь ты не будешь сильно страдать поду постарался принять благородный вид дорогая твое счастье для меня превыше всего И если ты любишь урию то дай вам бог радости я действительно люблю его проникновенно сказаламаттосунта только обещай мне, что не станешь горевать и хандрить, а найдешь себе достойную подругу. Придуит тягостно вздохнул. Трудно будет, но, если ты просишь, обещаю. Ну-ну, не плачь, что подумает Урье, мы же друзья. Бракосочетание вышло пышное и величественное. Мартин обнаружил в себе неожиданный дарк-шоу-бизнесу и постановки сцен и обогатил традицией готов красочным обрядом, который он видел в каком-то фильме. Цвита Урии скрестила над головами мечи, а жених и невеста прошествовали под ними по ступеням церкви. Сам Пэдуэй был исполнен достоинства и выглядел солидно, несмотря на свою весьма заурядную внешность. В самый ответственный момент он едва удержался от смеха. Ему пришло в голову, что роскошная мантия Урии поразительно напоминает старый купальный халат, пэдуя, затем лишь исключением, что на халате не были вышиты золотом изображения святых. Когда когда молодожёны удалились, пэдуй скользнул за колонну. Если бы мотосунту увидела его в ту минуту, то решила бы, что Мартин Тайком утирает прощальную слезу. На самом же деле он позволил себе испустить громкий вздох облегчения. По другую сторону колонны, не зная, что их разговор может быть услышан, беседовали два Гота. Из него выйдет приличный король, правда, Альберт? Вполне возможно, сам-то он парень неплохой, боюсь только попал под влияние этого типа, Мартинуса. Собственно, я ничего против загадочного Мартинуса не имею, но знаешь, он ведь чужеземец. Да, да, ответил первый. Пытуй". Ни в коем случае не собирался терять влияние на Урию. Этот умный молодой год, способный военачальник, испытывал неприязнь к государственным делам и явно не хотел ими заниматься, однако в то же время как губка впитывал идеи Пэдуи. «Если с этим королем что-нибудь случится», – встревоженно подумал Мартин, «мне долго придется искать подходящую замену». Известие о предстоящих выборах Пэдуи разослал по телеграфу сэкономив тем самым неделю времени и, между прочим, убедив кое-кого из готов в полезности хитроумного новшества. Пэдуи отправил также еще одно послание, приказав всем высшим командирам оставаться на своих местах. Урии необходимость такого распоряжения он объяснил интересами государственной безопасности. В действительности им двигало стремление удержать Теда Гискеля на время выборов в Калабрии. Зная Урию, Мартин не смел открыть ему истинную причину из опасения, что тот в приступе рыцарского благородства, как верховный главнокомандующий, отменит его приказ. Готы, естественно, никогда не видели выборов, проводимых по священным американским традициям. Пэдуэй им их продемонстрировал. Прибывших во Флоренцию избирателей – Город встретил огромными лозунгами. «Голосуйте за Урию! Урию выбирает народ! Низкие налоги, рабочие места для всех, прекрасное социальное обеспечение, безмятежная старость!» За три дня до выборов Пэдуи устроил неофициальный прием с выпивкой, закуской и бурным гулянием. Для этого ему пришлось влезть в долги. Вернее, в долги пришлось влезть несчастному Урии, так как в своих личных финансовых делах Мартин тяготел к бережливости и экономии. Пока он скромно держался в тени, Урия произнес речь. Как потом узнал Пэдуи, никто и не думал, что Урия такой великолепный оратор. Мартин сам написал текст речи и целую неделю обучал Урию искусству риторики. Когда все остались позади, друзья позволили себе расслабиться за бутылочкой бренди Два других претендента сняли свои кандидатуры. Исход выборов казался предрешенным. Вдруг в комнату вбежал запыхавшийся посыльный. У Пэдуэ давно уже сложилось впечатление, что люди к нему именно вбегают и непременно задыхаясь. «Тэд Гискель во Флоренции!» Пэдуэй не мешкал. Он узнал, где Тэд Гискель остановился. Взял несколько первых попавшихся готских солдат и отправился его арестовывать. Выяснилось, что Теда Гискель с шайкой своих дружков, занял лучший в городе постоялый двор, просто-напросто выкинув прежних жильцов и их вещи на улицу. Мартин с солдатами вошел в Капону, где вся компания, еще не переодевшись с дороги, торопливо насыщалась. Теда Гискель оторвал глаза от блюда. «А, снова ты. Чего тебе надо?» Пэдуи объявил. «Я имею орден на твой арест за нарушение приказа и оставление поста, подписанный подписанной и ури... «Да, да. Ты, наверное, думал, что я спокойно буду сидеть в глуши, пока вы во Флоренции проводите без меня выборы?» «Ха, но я не из таких, Мартинус. Нет. Я кандидат. Я здесь. И я не забуду твоих козней, когда стану королем». Вот уж чего у меня не отнять, всегда все помню. Пэдуэй обернулся к своим солдатам. Рестуйте его. Заскрепели отодвигаемые стулья. Молодчики из свиты Тэд вскочили, схватившись за мечи. Солдаты не двинулись с места. но «Ну Рявкнул Пэдуэй. Старший из солдат робко кашлянул. «Видишь ли, господин, мы понимаем, что ты наш начальник и все так по кое-прочее, но с этими выборами откуда нам знать, кто здесь через несколько дней будет распоряжаться? Арестуем мы этого молодого человека, а если его изберут королем? Нам ведь тогда придется несладко верно, господин?» «Что-то? Ну я вам...» От возмущения Педуэй лишился дара речи. Солдаты стали потихоньку выскальзывать за дверь Молодой знатный Год по имени Вильлимер шептал что-то на уху Теды Гискелю, то немного вынимая меч из ножен, то вкладывая обратно. Теды покачал головой и обратился к Пэдуи. Похоже, ты... похоже ты пришелся не по душе моему другу, Мартинус. Он клянется нанести тебе визит сразу после выборов. Так что для твоей же пользы советую поскорее уехать из Италии. На отдых там или еще куда. Честно говоря, я с трудом уговорил его не наносить визит сейчас. Солдаты ретировались. Пэдуэй наконец сообразил, что лучше по-добру-поздорову уносить ноги, пока эти высокородные бандиты не сделали из него отбивную котлету. Собрав последние остатки самообладания, он промолвил. Тебе должно быть известно, что дуэль запрещена законом по-прежнему благодушный, наглый, Теодогискель ухмыльнулся. «Известно, известно, но запомни, я буду издавать законы. Считай, что тебя предупредили». Вот уж чего у меня. Пэдуи не дослушал очередную тираду Теодогискеля в честь собственных неисчерпаемых достоинств, а выскочил за дверь, дрожа от ярости и унижения. Когда он закончил себя ругать последними словами и надумал вызвать личный отряд византийских наемников, было уже поздно. Де Гискель собрал вокруг постоялого двора огромную толпу приверженцев, и разогнать их могло только крупномасштабное сражение. К тому же, прознав о случившемся, Урия начал бормотать что-то о благородстве и справедливости. На следующий день, тяжело отдуваясь, в кабинет Пэдуя ввалился Томасус Сириец. «Как поживаешь, Мартинус? Не хотел пропустить ничего интересного, вот и приехал из Рима. Со мной вся моя семья. Это говорило о многом, ибо семья банкира состояла не только из его жены и четырёх детей, но ещё и престарелого дяди, племянника, двух племянниц, а также чёрного раба Аякса с женой и детьми. «Спасибо, дружище», — ответил Федуи. «Но меня у меня всё хорошо. Точнее, будет хорошо, когда я, наконец, найду возможность отоспаться. Как твои дела?» «Прекрасно! Для разнообразия все идет на редкость гладко!» «А как поживает твой друг Господь?» — спросил Пэдуи с серьезным лицом. «Тоже? Ах ты, погохульник несчастный! Ладно, это обойдется тебе в лишний процесс на следующий заем. Что скажешь о выборах?» Возникли осложнения. Теодгискель пользуется мощной поддержкой среди консервативных готов, которые недолюбливают таких «выскочек» как и, и Урия, всего добившихся своими силами. Аристократия считает, что Амалинк по рождению даст сто очков вперед любому. Сто очков вперед? А, понимаю. Ха. Надеюсь, Господь тебя слышит. Может, у него улучшится настроение, и он решит не насылать на кого-нибудь чуму или землетрясение. К тому же Теда Гискель оказался вовсе не глуп, продолжал Пэдуэй. Едва приехав в город, он сразу отправил своих дружков срывать наши плакаты и даже расклеил свои собственные. Разумеется, там и смотреть-то не на что, но удивительно, что он вообще до этого додумался. Уже были кулачные бои и один случай по поножовщины, к счастью, до убийства не дошло. Ты знаешь, до Галайфа сына не вид ты. Имя слышал? Он не имеет права голосовать, городские власти слишком перепуганы, чтобы следить за порядком, а использовать собственную стражу, я остерегаюсь из боязни настроить готов против чужеземцев. Пришлось путем шантажа заставить городских отцов нанять Дагалайфа и других не участвующих в выборах офицеров в качестве временных сотрудников полиции. Не вид-то на нашей стороне, поэтому не знаю, насколько Дагалайф будет соблюдать нейтралитет. Однако надеюсь, что эта мера спасет нас от кровопролития. Хех, чудесно, чудесно, Мартинус. Смотри, только не переусердствуй. Некоторые годы считают твои методы чересчур смелыми. Я попрошу Господа быть особо внимательным к тебе и твоему кандидату. За день до выборов Теда Гискель проявил недюжинную политическую смекалку и устроил грандиозный прием куда более роскошный, чем прием Урии. Пэдуи, не... пожалевший не очень тугой кошелек Урии, приглашал только избирателей. Тед Гискель, унаследовавший огромное состояние отца и его богатейшие тосканские поместья, пригласил избирателей, их семьи и их друзей. Пэдуи, Урия и Томасус, а также личная охрана первого, приближенные второго и семья третьего – пришли к месту сбора в пригороде Флоренции сразу после начала торжеств. Над полем, усеянным тысячами готов, всех возрастов и габаритов, разносился гомон голосов, клацанье ножен и хлопанье кожаных штанин. Утирая с бакенбарта в пивную пену, к ним с грозным видом приблизился вооруженный год Эй, это что вы здесь делаете, вас не приглашали? — Не Оксфренд, — сказал Пэдвей. Что? «Ты советуешь мне не бояться?» — свирепо произнес Гот. «Мы и не пытаемся попасть на вашу вечеринку, просто устроили здесь маленький пикник. Закон этого не запрещает, правда?» «Ну, а почему с оружием?» «Сдается мне, вы замышляете похищение!» «Тихо, тихо!» — успокаивающе сказал Пэдуэй. «Ты ведь тоже при примечей ничего?» и лицо официальное. Человек Виллимера». Но это наши люди. Не волнуйся, если хочешь, мы вообще останемся по другую сторону дороги. Иди себе с миром, попей пивка. Ладно, только не вздумайте хитрить. Мы будем наготове. Год удалился, в полголоса проклиная железную логику педуи Новоприбывшие устроились по другую сторону дороги, не обращая внимания на яростные взгляды приверженцев Теды Гискеля. Мартин развалился на травке, не торопясь угощался принесённой закуской и сквозь полуприкрытые веки наблюдал. Приём был в самом разгаре. «Превосходнейший генерал Урия!» – произнес Томасус. «Судя по виду нашего друга Мартинуса, он вынашивает какие-то коварные планы». Тед и Гискель в сопровождении ближайшей свиты забрался на сколоченный помост. Велимер с похвальной кр краткостью представил претендента, и тот начал говорить. Педуи внимательно прислушивался, но визгливый тинорог Теоды Гискеля тонул в многоголосом шуме толпы. По доносящимся обрывкам фраз, Мартин сделал вывод, что оратор, как обычно, расхваливал выдающиеся качества своего характера. И публика внимала. Более того, год язычным хохотом встречали непритязательный и грубый юмор Теоды Гискеля. Знаете, друзья, что генералу Урии исполнилось 12 лет, прежде чем мать отучила его мочиться в постель? Это установленный факт, можете не сомневаться. Уж чего у меня не отнять, никогда не преувеличиваю. Хотя преувеличить странности Урии просто невозможно. Например, когда он впервые в жизни назначил свидание девушке, Урия редко выходил из себя. Однако сейчас и заметил, что молодой генерал теряет самообладание. Надо было что-то быстро придумать, иначе Заварухи все-таки не избежать. Взгляд Мартина упал на Аякса и его семью, в частности на старшего сына Раба, кручавого десятилетнего мульчугана с шоколадной кожей. «Кто-нибудь знает, ты Адыгискиль женат?» – задумчиво спросил Пэдуи. «Да», – ответил Урия, – «перед самым отъездом в Калабрию этот подонок женился на кузине Велимера». «Хм...» «Скажи-ка, Аякс, твой старший говорит на Готском?» «Конечно нет, господин, зачем ему это?» «А как его зовут?» прям прям хочешь заработать несколько сестерций?» Мальчик вскочил и низко поклонился. Такая угодливость в ребенке вызвала у Пэду и отвращение. «Пора уже с рабством заканчивать», — подумал он. так «Да, господин», — с готовностью продолжил мальчуган. «Можешь произнести слово «Атта»?» «Погодски это значит «отец». Атта!» — исполнительно сказал Приам. «Где мои сестерцы?» «Не так быстро, Приам. Повтори пока несколько раз, попрактикуйся». Пэдуи встал и оглядел многолюдное поле. «Хай, Даголаев!» Офицер выбрался из толпы и подошел ближе. «Хай, Мартинус! Чем могу тебе помочь?» Пэдуэй зашептал ему на ухо, а потом обратился к Приаму. «Видишь мужчину в красном плаще, ну, который говорит? Так вот, заберись на помост и скажи ему «Атта!» -то Только громко, чтобы все слышали, и повторяй до тех пор, пока что-нибудь не произойдет. Потом скорее беги сюда». Приам задумчиво нахмурился. «Этот человек не мой отец! Вот мой отец!» Он указал на Аякса. «Знаю, но если хочешь заработать, делай так, как я велю. Понял?» Мальчик в сопровождении Дагалайфа направился к толпе готов и на минуту скрылся из виду. Затем, поднятый сильными руками Дагалайфа, маленький негритенок появился на помосте рядом с продолжающим бахвалиться Теедыгискелем. Над полем отчетливо разнесся детский крик. Ата! Теда Гискель замолчал на полуслове Прием, несколько раз подряд повторил. «Атта! Атта!» В наступившей тишине раздался голос. «Эй! Похоже, он тебя знает!» Теда Гискель, дико оскалившись и побагровев, застыл столбом. В рядах готов родился слабый смех, который быстро вырос в гомерический хохот. Стараясь перекрыть шум, «Прием!» Еще громче крикнул «Атта! Атта!» Теадыгискель схватился за меч и шагнул к мальчику. У Пэдуэ замерло сердце. Но Приам спрыгнул с помоста в руки Дагалайфа, оставив Теадыгискеля орать и размахивать мечом. По всей видимости, претендент снова и снова кричал «Это ложь!» Пэдуэ видел, как открывается и закрывается его рот, слова же тонули в неистовом гоготании толпы. Подбежали Приам и Деголайф. год слегка пошатывался, держась руками за живот. Мартин было встревожился, однако заметил, что Деголайф разбирает приступ неудержимого смеха. Пэдуи постучал его по спине, подождал, пока утих, не дающий вздохнуть кашель и произнес. «Тэдогискиль скоро придет в себя, а он достаточно зол, чтобы натравить на нас всю свою шайку. У меня на родине есть образное выражение «делать ноги». По-моему, в данной ситуации оно очень уместно. Идем отсюда. Эй, господин, а где мои сестерцы? О, сп спасибо. Хочешь, я кого-нибудь еще назову отцом?